Чтение рассказа Прочитайте несколько рассказов, новелл, коротких эссе и постарайтесь понять, по каким законам происходит восприятие небольшого художественного текста. В качестве подсказки сошлемся на мнение Герберта Уэллса. Он сказал об этом весьма впечатляюще, сравнив читателя короткого рассказа с человеком, убегающим от тигра, Этот человек, по справедливому замечанию писателя, не будет останавливаться, чтобы нарвать ромашек, растущих у тропинки, по которой бежит, и вряд ли ему придет в голову любоваться деревом, на которое он должен забраться, спасаясь от опасности. Цель рассказа новеллы – создать иллюзию напряженного действия. Но ведь не ради же напряженного действия пишется малое произведение. Тогда чем же оно завораживает? В чем его прелесть? Рассказ – наиболее адекватная форма передачи всей многосложности жизни. К этому не пригоден никакой другой жанр. Белинский сказал, что в отличие от романа рассказ в свои тесные рамки заключает такие события, которые в одном мгновении сосредотачивают столько жизни, сколько не изжить и в века. Леонов рассказы Чехова уподобил большим старым звездам, в которых весит тонны каждая строка такого плотного словесного вещества. Динамизм, уплотненность, сжатость мыслей в каждом слове отличительный признак любого рассказа, если он претендует на художественность. Классический рассказ – образец художественности. Она, по определению Белинского, состоит в том, чтобы каждое слово было не только у места, чтобы оно было необходимо, неизбежно и чтобы как можно было меньше слов. Краткость произведения как условия жанра обязывает писателя быть предельно экономным, находить такие средства, которые позволяют избегать разъяснений, комментариев, длинных описаний. А это возможно лишь при повышенной требовательности к собственному мастерству. Но мастерство писателя не может быть реализовано без мастерства читателя. Требовательность одного рождает повышенную взыскательность к другому. Рассказ недоступен тому, кто пытается уразуметь что-то, лишь скользя по поверхности сюжета. Надо уметь проникать в суть мгновения, запечатленного автором. Вот почему рассказ, своего рода индикатор, выявляющий степень читательской культуры, уровень восприятия того, что создано творцом.